Глава третья. Стандарты красоты. Основа общественной иерархии. Эпиграф. «Не головою твоей не ленись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или чёрным». Евангелие от Матфея, глава пятая, стих тридцать шестой. Совсем недавно мне попалось на глаза следующее исследование. Первый гормон был открыт 110 лет назад. И сегодня трудно найти человека, который не знал бы о влиянии этих веществ на организм. Тем более удивительно, что еще не все гормоны оказываются известны. В одном из последних номеров британского общенаучного журнала Nature описывается новый гормон липокалин-2. Он выделяется клетками, которые образуют кости, но влияет на рецепторы, ответственные за регуляцию аппетита в гипоталамусе. По определению, гормон – это вещество, которое выделяется в одном месте организма, но при этом регулирует работу другой области. Дистанционность действия обеспечивает кровеносная система, которая разносит гормоны до их мест действия. Классический пример – инсулин. Он образуется в клетках поджелудочной железы, но действует на печень и мышцы, а также на гипоталамус – отдел головного мозга, ответственный за регуляцию аппетита. Теперь к списку гормонов, которые регулируют пищевое поведение, можно добавить и липокалин-2. То есть, как бы ни хотелось человеку обрести контроль над своим телом, пока до этого очень далеко. Голод может появиться в любое время по самым разным причинам, и если его игнорировать, это грозит серьезными проблемами для здоровья. Тело – идеальная машина для выживания. Даже когда над ним ставят жестокие голодные эксперименты, Он ищет как выжить, в том числе подавая сигналы интенсивного голода, и это приводит к приступам переедания, которые могут оказаться и смертельными. Синдром восстановления питания впервые был описан после Второй мировой войны, когда истощенные жертвы концлагерей умирали от того, что начинали есть много углеводной пищи. Как компенсаторное поведение после длительного голодания, это приводило к остановке сердца. Запомните этот факт. Позже мы подробно разберем любимый аргумент приверженцев диет о том, что в концлагерях полных не было. Но есть для людей нечто более важное, чем физиология и голодные мучения. Тот приоритет, ради которого в прямом смысле приносятся кровавые жертвы. Существует интересный тезис о том, что по натуре своей женщина старается быть привлекательной для мужчин. Часто можно услышать о законе природы, по которому женщины всегда следили за собой. а мужчины выбирали самую красивую самку для продолжения рода. Закон природы? Однако самцы птиц, те же павлины, обычно куда привлекательнее самок, для того, чтобы своим шикарным оперением привлекать партнерш. В природе мы можем увидеть самые разные модели гендерного поведения. Может быть, все же не приплетать сюда природу, а поговорить о традициях конкретного общества? В человеческом обществе принято любой ценой добиваться партнера, у которого есть ресурс для выживания, в первую очередь власть и деньги. Торговать внешностью, чтобы добиваться доступа к этому ресурсу, отнюдь не естественное женское занятие. Все зависит от того, кто устанавливает правила. Точнее, у кого больше прав и свобод. Племя Вадааби, мы ведь согласны с тем, что африканское племя живет по законам максимально близким к природным. Каждый год? проводит мужской конкурс красоты, праздник Герри Вол. Победитель получает лучшую женщину племени. А надо сказать, что женщины в Адаабе славятся своими свободными сексуальными взглядами. В жюри конкурса входят дочери победителей прошлых конкурсов. Они определяют самого сексуального участника. Выбор их труден. Мужчины по шесть часов готовятся к выходу на подиум. Они красят губы темной помадой, чтобы зубы казались белее. Подводят глаза, чтобы подчеркнуть свой выразительный взгляд. Накладывают на лицо толстый слой краски. Финальный штрих – страусиное перо волосы, чтобы казаться выше, и белая линия по центру носа, чтобы он выглядел прямым. Оставшееся после грима время мужчины тратят на репетицию танцевального номера, а потом предстают перед женщинами во всем своем великолепии. Зрительницы же приходят на конкурс красоты не просто так. Они присматривают себе любовника или нового мужа. Причем факт того, что они вообще-то уже замужем, не имеет большого значения для полигамных женщин в Адаабе. До замужества девушка племени может вступать в связь с кем угодно и сколько угодно. Замуж обычно ее выдают по совету родителей, но после рождения ребенка она уже может снова выходить замуж. На этот раз за кого хочется. И чаще всего выбирает партнера по критериям красоты, в местном их понимании. «Ни один уважающий себя парень не выйдет на улицу без зеркала», говорит мужская часть племени. «Поэтому мы, в Адаабе, самые красивые в мире», женщины добавляют. «Если мужчина потеряет красоту, женщина, конечно, уйдет от него. Но бывают случаи, когда она остается, наверное, из-за настоящей любви». Мужчина в Адаабе ничего не может поделать, если женщина решит уйти от него к другому. Поэтому он будет стараться, чтобы жена не посещала конкурс красоты. Но сам с готовностью поучаствует в фестивале, потому что для него это шанс увести чужую жену. Она подарит ему детей, а чем больше детей у мужчины, тем лучше. Или же ему представится случай быть выбранным той, кто выше по иерархии, чем его нынешняя жена. «За свою жизнь я соблазнил на таких фестивалях 30 женщин. Только мы, в Адаабе, знаем, как очаровать даму», рассказывает опытный участник. Наверняка он с детства слышал от своего папы «Всегда следи за собой, сынок, а то никто на тебя не посмотрит. А если запустишь себя, так жена быстро найдет тебе замену. Фестивали-то красоты проводятся каждый сентябрь». Разумеется, привлекательная внешность играет особую роль в жизни женщины. потому что долгое время ресурсы доставались только от мужчин, а мужчину можно было получить с помощью внешности и множества хитрых уловок. Вот почему женщины тысячелетиями должны были вкладываться в свое тело и лицо и совершенствоваться в искусстве манипуляции, чтобы обеспечить себе выживание. Собственно, и сегодня именно эти две технологии прекрасно продаются на психологических тренингах, которые под разным соусом предлагают навыки манипуляций, от риторики до секса и способы достижения идеального статусного тела. Скучные цифры из школьной программы не показывают всей важности, всех социальных последствий, которые принесла борьба за права женщин. В таком-то году, в такой-то стране, женщинам разрешили голосовать, а также распоряжаться имуществом независимо от мужа или отца, получать образование. Но все это означает, что женщины наконец-то начали получать контроль над окружающим миром напрямую, а не через мужчин. Им больше не надо было использовать свое тело и искусство манипуляции. Право голоса означает право решать политическую судьбу страны. Право на имущество – возможность не зависеть от мужа или отца и не оказаться на улице по их воле. Право на образование – шанс на участие в социальных процессах общества, и возможность финансовой независимости. Но законы принимаются быстро, а традиции и уклад меняются гораздо медленнее. До XIX века право женщин голосовать предоставлялось локально и, как правило, сопровождалось дополнительными ограничениями: имущественный ценз, положение в семье, обществе и тому подобное. Затем начался рост движения за женское избирательное право. что привело к его закреплению в международных законах в середине XX века. В наше время женщины имеют право голосовать в большинстве стран мира. Одними из первых женское избирательное право ввели Новая Зеландия, 1893 год, Австралия, 1902, и Российская империя на территории Великого княжества Финляндского, 1906. Одними из последних Кувейт, 2005. Объединенные Арабские Эмираты, 2006 и Саудовская Аравия, 2011. Многие женщины до сих пор боятся изменений тела, несоответствия стандартам или возрастных изменений. Именно из-за страха потерять контроль над окружающим миром. Речь не просто о том, чтобы привлечь внимание мужчины и понравиться ему. Это глубокий страх остаться невидимкой, ничего не значащей, и ничего не решающий в этом мире. Пока коллективное сознание превалирует над индивидуальным, а коллективизму нас учили долго, лозунг «моё тело, моё дело» не станет близок большинству людей. Тело в обществе коллективного сознания не часть «я» структуры, а всего лишь социальный сигнал, и другие люди автоматически считывают этот сигнал в соответствии с доминирующей в данный исторический момент интерпретацией. Тело играет ту же роль, что и одежда, часы или автомобиль престижных марок. Становится важно не как мне удобно, а какое место в иерархии я займу с их помощью. Замужество и рождение детей иногда тоже происходят в жизни не потому, что хочется, а из-за страха быть отвергнутой – партнером, мамой, социумом и так далее. У нас слабо работающие социальные лифты. А самый короткий путь женщины к власти лежит через сексуальность. Все это сегодня грустная реальность и наследие патриархального строя. При таком раскладе не просто говорить, неважно какое у тебя тело, важно какой-то человек. Доступ к вроде бы как полагающимся каждому гражданину благам, например, к хорошей медицине, образованию и безопасности, в реальности многим женщинам достается благодаря деньгам и/или мужчинам. А те женщины, которые могут все это обеспечить себе и своей семье, по исторической инерции продолжают конкурировать друг с другом, в том числе используя и тело. Тело прочно заняло место в иерархии социальных ценностей. Если ты сексуально и вызываешь интерес у мужчин, то это добавляет тебе очки в социальной конкуренции. Правда, одновременно повышается градус зависти и связанных с ней проблем. Но таковы правила игры. Так было во все времена, независимо от постоянно меняющихся признаков сексуальности. Когда-то таким признаком была полнота, еды мало, она очень дорогая. А теперь худоба, еды много, она дешёвая и есть везде. К тому же в эпоху тотального стресса это самый простой регулятор настроения, когда для других средств нужен либо навык, либо большие деньги. Когда операции по увеличению груди были доступны лишь голливудским звёздам, признаком сексуальности была большая, хирургическим путем сделанная грудь. Сторонники движения «бодипозитив», то есть хорошее отношение к любому телу, которое так сложно приживается в России, призывают не столько к любви к собственному телу, каким бы оно ни было, сколько к изъятию темы тела из общественного фокуса вообще, в том числе и как средство конкуренции. Если основной лозунг «бодипозитива» «All bodies are good bodies» все тела одинаково хороши, становятся правилом, то пропадает привычная система координат и наступает телесная инфляция, что невозможно, если тело – ходовая валюта, с помощью которой хотят купить базовую человеческую потребность – любовь. Причем купить даже не у других, а хотя бы у самих себя. Стоит еще добавить, что страх полноты как страх несоответствия социальным критериям связан и еще с одним нюансом. Сегодня в обществе претендующим на демократию и толерантность, формально запрещено травить людей по национальному, гендерному, статусному признаку. Это неэтично. Однако травля все равно существует. Только она стала немного, так сказать, нелегальной.